Часть вторая. Глава 15. Серый тонкой змеей, протянутый через весь портер, уходящий неизвестно куда, лежал на полу портера электрический провод в чехле. От него питалась малюсенькая лампочка на столике, стоящем в среднем проходе портер. Лампочка давала ровно столько света, чтобы осветить лист бумаги на столе и чернильницу. На листе была нарисована курносая рожа. Рядом с рожей лежала еще свежая апельсинная корка и стояла пепельница, полная окурков. Графин с водой отблескивал тускло, он был вне светящегося круга. Партер настолько был погружен в полумрак, что люди со свету, входя в него, начинали идти ощупью, берясь за спинки кресел, пока не привыкал глаз.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 В зале было душно, на улице уже давно был полный май. Это был антракт на репетиции. Актеры ушли в буфет завтракать, я же остался. События последних месяцев дали себя знать. Я чувствовал себя как бы избитым. Все время хотелось присесть и посидеть долго и неподвижно. Такое состояние, впрочем, нередко перемежалось вспышками нервной энергии,